Глава двадцать первая. Новое направление в кулинарии. «Как говорит миссис Линд, дорогая, в этом мире нет ничего, кроме встреч и расставаний». Эти слова пожилой дамы Энн печально повторила в последний день июня, выкладывая грифельную доску и учебники на кухонный стол и вытирая мокрым платком красные от слез глаза. «Какое счастье, Марилла!» что я догадалась взять сегодня в школу лишний носовой платок. Меня не обмануло предчувствие, что он может понадобиться. «Я не предполагала, что ты так любишь мистера Филипса. Неужели это из-за его ухода ты пролила столько слез?» — удивилась Марилла. «Не думаю, что я плакала только из-за расставания с мистером Филипсом, задумалась Энн. «Я плакала, потому что плакали все вокруг. Начала это рубит Джиллес. Раньше она всегда заявляла, что терпеть не может мистера Филипса. Но как только он поднялся, чтобы произнести прощальную речь, она вдруг залилась слезами. И тогда все девочки, одна за другой, заревели в голос. Я держалась сколько могла, Марилла. Напомнила себе, что мистер Филлипс заставил меня сесть за одну парту с гил... Э, с мальчиком, и что он всегда писал на доске моё имя без «и» на конце, называл тупицей на уроках геометрии, смеялся над моими ошибками в правописании, часто был грубым и извивительным. Но ничего не помогло, и я тоже разрыдалась. Джейн Эндрюс целый месяц говорила, что ее только обрадует уход мистера Филипса, и она по этому поводу и слезинки не прольет. И что вы думаете? Она рыдала на взрыд. Ей даже пришлось позаимствовать платок у брата. Мальчики, естественно, не плакали. А свой она не принесла. Ей даже в голову не пришло, что он может понадобиться. О, Марилла, картина была душераздирающая мистер филиппс произнес прекрасную прощальную речь которая начиналась словами ну вот и пришло время расставаться все было так трогательно у него тоже в глазах стояли слезы мне стало очень стыдно я чувствовала раскаяние за то что болтала на уроках рисовала на него карикатуры на грифельной доске и высмеивала его отношение к присе мне вдруг захотелось стать такой же примерной ученицей, как мини эндрюс у нее совесть чиста девочки продолжали плакать И по дороге домой. Каждые несколько минут он повторяла, «Ну вот и пришло время расставаться», и это вызывало новый поток слез, не давая нам возможности немного отвлечься. Мне очень грустно сейчас, Марила. Но нельзя же погружаться в пучину отчаяния, когда впереди два месяца каникул. Ведь правда. Кроме того, мы встретили нового священника и его жену, они ехали со станции. Несмотря на грусть от расставания с мистером Филлипсом, я не могла не проявить интереса к новому священнику. У него хорошенькая жена. Не скажу, что царственно красиво. Священнику красавица жена и не нужна. Это может смущать прихожан. Миссис Линд говорит, что жена священника в Нью-Бридже одевается слишком модно и тем самым подает другим плохой пример. Жена нового священника была в голубом муслиновом платье с рукавами-фонариками и в шляпке с розочками. По мнению Джейн Эндрюс, такие рукава смотрятся слишком по-светски на жене священника. Но я не была бы столь придирчива. На собственном опыте знаю, как можно страстно мечтать о пышных рукавах. Кроме того, женой священника она стала недавно, и на это можно сделать скидку. Они живут у миссис Линд, пока им подготовят дом. Если Марилла пошла тем же вечером к миссис Линд не только с целью вернуть ей раму для стежки ткани, взятую у нее еще зимой, то она проявила простительную слабость, свойственную большинству жителей Эйвенли. В этот вечер К миссис Линд вернулась от заемщиков много вещей, о которых она и думать забыла. Новый священник, да еще с женой. Лакомые объекты для любопытства жителей тихого маленького поселка, куда новости приходят издалека и редко. Старый мистер Бентли, у которого, по мнению Н, недоставало воображения, служил пастором Вейвенли 18 лет. Он приехал сюда вдовцом, на наоставался все эти годы, несмотря на то, что время от времени рождались слухи о его матримониальных намерениях. В предыдущем феврале он сложил с себя полномочия и уехал, оплакиваемые прихожанами, которые привыкли и полюбили старого священника за проведенные рядом годы, несмотря на его слабые ораторские способности. С тех пор церковь Вейвенли была лишена опытного руководителя, Ее лишь время от времени, по воскресеньям, посещали разные проповедники и кандидаты на место постоянного пастора. Они выстояли или пали по решению отцов и матерей в Израиле. Псалом Давида, 19. Но маленькая рыжая девочка, скромно сидящая на углу скамьи Кадберт имела о них собственное мнение и делилась им с Мэтью. Марилла всегда уклонялась от любой критики в адрес священников. «Я не думаю, что победит мистер Смит», — подытожила Энн. «Миссис Линд считает, что у него слабые проповеди, но мне кажется, он, как и мистер Бентли, страдает недостатком воображения. А вот у мистера Терри воображения, напротив, слишком много, и оно заносит его неведомо куда, как меня с зачарованным лесом». Кроме того, миссис Линд говорит, что он не силен в богословии. «Мистер Грэшем — очень хороший человек и глубоко религиозный, Но он рассказывает слишком много смешных историй, и прихожане в церкви часто смеются. Он ведет себя несолидно, а в священнике важно чувство собственного достоинства. Так ведь, мытью? Я думала, что мистер Маршалл – идеальная кандидатура, но, по словам миссис Линтон, он не женат и даже не помолвлен. Она наводила справки. Молодой неженатый священник нежелателен в Эйвенли. Он может жениться на ком-то из прихожанок, и это создаст проблемы. Миссис Линд всегда зрит в корень. Правда, Мэтью? Я рада, что пригласили мистера Аллена. Мне он нравится. Его проповеди всегда интересные. И молится он искренне, а не по привычке. Миссис Линд говорит, что и он не идеален. Но где мы найдем настоящее сокровище за 750 долларов в год? Во всяком случае, отмечает миссис Линд, богословие он знает хорошо. Она сама его экзаменовала с пристрастием. Миссис Линд Знакома с родственниками его жены, все они респектабельные люди. И женщины в семействе — отменные хозяйки. А если мужчина силен в богословии, а женщина умеет вести хозяйство, это залог образцового семейства священника. Новый пастор и его жена были молодой симпатичной парой. У них еще не закончился медовый месяц. Они были полны добрых и благородных намерений и с энтузиазмом приступили к своим обязанностям. Жители Эйвонли с самого начала приняли их с открытым сердцем. И старым и молодым полюбился искренний, жизнерадостный молодой человек с высокими идеалами и его умная и добрая жена, взявшая на себя обязанности хозяйки прихода. Энн моментально и всем сердцем полюбила миссис Аллен. Она нашла еще одну родственную душу. «Миссис салин такая милая», — объявила Энн в один из воскресных дней. «Она ведёт наш класс, и лучшая учительница я не знаю. Она сразу сказала, что несправедливо, когда вопросы задаёт только учитель. Помните, Марилла я тоже так считала. Мы можем задавать ей любые вопросы, какие хотим. Больше всех задаю вопросы я. Никто не обгонит меня по вопросам, Марилла. В этом я не сомневаюсь». Последовал выразительный комментарий Мариллы. Больше никто вообще вопросов не задает, кроме Руби Джиллис, которая спросила, организует ли воскресная школа этим летом пикник. Я не уверена в уместности вопроса, ведь он не имел никакого отношения к уроку. Мы проходили Даниил в яме со львами. Но миссис Аллен улыбнулась и сказала, что ей кажется, пикник будет. У нее такая милая улыбка и очаровательные ямочки на щеках. Как бы я хотела иметь такие ямочки? Я и в половину не такая худая, какой была, когда приехала, но ямочек у меня пока нет. Будь они у меня, я могла бы влиять на людей во благо. Миссис Аллен сказала, что нам надо всегда стараться влиять на людей во благо. Она так интересно обо всем рассказывает. Раньше я не догадывалась, что религия такая увлекательная вещь. Мне она всегда представлялась занятием меланхолическим. Но с миссис Аллен я поняла, что это не так и я хочу быть христианкой, похожей на нее, но не на директора мистера Белла». «Нехорошо так отзываться о мистере Белле», строго сказала Марилла. «Он замечательный человек». «Конечно, замечательный», согласилась Энн. «Но, похоже, это не доставляет ему радости. Если б я была замечательной, я танцевала бы и пела весь день от счастья, что я такая хорошая. Я понимаю, что миссис Аллен достаточно взрослая, чтобы танцевать и петь. Да это и не пристало жене священника». Но я чувствую, что она рада быть христианкой, и осталось бы ей, даже если б ее забрали на небо просто так. «Думаю, надо пригласить мистера и миссис Алин в ближайшее время к нам на чай», задумчиво произнесла Марилла. Они почти у всех побывали. Надо подумать, следующая среда, подходящее время. Только Мэтью об этом ни слова. Если он узнает об их визите, то обязательно найдет какой-нибудь предлог и сбежит. К мистеру Бентли он привык и никогда не уклонялся от встреч с ним. Но знакомство с новым священником он может счесть трудным делом, не говоря уж о молодой жене, которая напугает его до смерти. «Я буду держать рот на замке», — пообещала Энн. «Но, «Ну, Марилла, позвольте мне самой испечь пирог по этому случаю. Мне так хочется сделать что-то для миссис Аллен. Тем более, как вы знаете, я научилась печь пироги». «Хорошо. Испеки слоёный пирог». Разрешила Марилла. В понедельник и вторник в зеленых крышах кипела работа. Визит священника с женой был серьезным и важным событием, и Марилла не хотела ударить в грязь лицом. Эн постоянно пребывала в состоянии волнения и восторга. Во вторник они с Дианой, сидя в сумерках на больших красных камнях у ключа Дриады, обсуждали предстоящую встречу рисуя радуги веточками, смоченными в смоле. «У нас все готово, Диана, за исключением моего пирога, который я должна испечь утром, и печенье в сахарной пудре, которое Марилла приготовит перед самым чаем. Поверь, Диана, мы два дня хлопочем с Мариллой с утра до вечера. Принимать в гостях семью священника — большая ответственность. Раньше ничего подобного в моей жизни не было. Заглянула бы ты сейчас в нашу кладовую. Это надо видеть. Мы подадим на стол» заливную курицу и холодный язык. У нас два вида желе, красное и желтое, взбитые сливки, лимонный пирог и вишневый пирог, три сорта печенья и фруктовый торт. И еще знаменитое варенье мариллы из желтых слив, которое она держит специально для священников. И пудинг, и слоеный пирог, и печенье в сахарной пудре, о котором я уже упоминала. Хлеб тоже заготовили, и свежий, и подсушенный, на тот случай, если у священника проблемы с пищеварением. «Миссис Линд говорит, что у священников такое часто встречается, но мистер Аллен еще молод и вряд ли нажил себе эту профессиональную болезнь. Что до моего слоеного пирога, то при мысли о нем я обливаюсь холодным потом. А что, если он у меня не получится? Ночью мне снилось, что меня преследует страшный гоблин, и вместо головы у него слоеный пирог». «Не волнуйся, все пройдет хорошо», — сказала Диана, всегда готовая утешить подругу. Я помню вкуснейший кусок испеченного тобой пирога, что ты принесла на завтрак в приют безделья две недели назад. Да, но у пирогов есть скверная привычка получаться плохо, когда тебе обязательно надо, чтобы он удался. Вздохнула Энн, пуская по воде особенно густо пропитанную смолой веточку. Мне остаётся только довериться провидению и не забыть насыпать муку. О, взгляни, Диана, какая прелестная получилась радуга! «Как ты думаешь, когда мы уйдем, Дриада выйдет, чтобы накинуть ее на шею, как шарфик?» «Ты ведь знаешь, что Дриады не существуют», сказала Диана, Помни, как мама страшно рассердилась, когда услышала истории о зачарованном лесе. В результате Диана решила воздержаться от безудержных полетов фантазии и не позволяла себе верить даже в безобидных Дриад. «Но так легко вообразить, что она есть», сказала Энн. «Каждый вечер перед сном Я выглядываю из окна. Не сидит ли перед источником дриада, расчесывая свои локоны, как перед зеркалом? Иногда я ищу следы ее ног на росе. О, Диана, не теряй веру в нашу дриаду! Наступило утро среды. Эн поднялась на рассвете. Она была слишком взволнована, чтобы спать. Болуясь предыдущим вечером на источнике, она подхватила сильную простуду. Но ничего, кроме разве крупозного воспаления легких, не могло ослабить сегодня ее интерес к кулинарии. После завтрака она занялась пирогом. Закрыв, наконец, духовку, она издала облегченный вздох. «Я уверена, что на этот раз ничего не забыла положить. Как вы думаете, Марилла, пирог поднимется? А вдруг разрыхлитель нехорош? Я взяла его из новой банки. Миссис Линд говорит, что в наше время нельзя точно знать, хороши ли продукты. Все теперь подделывают. Этим вопросом должно заняться правительство. Но она думает, что на правительство консерваторов рассчитывать не приходится. А что, если пирог все же не поднимется, Марилла? У нас и без него всего полно, равнодушно отнеслась к такому предположению Марилла. Пирог, однако, поднялся, и, вынутый из плиты, выглядел легким и воздушным, похожим на золотую пену. Покраснев от удовольствия, Эн украсила его слоями рубинового желе и мысленно представила себе, как миссис Аллен его ест и, возможно, даже попросит положить еще кусочек. «Вы наверняка достанете лучший сервиз, Марилла», предположила она. «А можно мне украсить стол папоротником и дикими розами?» «Мне кажется, это пустым занятием», фыркнула Марилла. «Главное — хорошее угощение, а не бессмысленные цветы». А вот миссис Барри «Украсила свой стол», — сказала Энн, которая иногда не гнушалась прибегнуть к хитрости. И священник ответил ей по этому поводу изящный комплимент, назвав обед пиршеством не только для желудка, но и для глаз. «Ну, делай, как знаешь», — согласилась Марилла, которая не могла позволить миссис Барри или кому-то еще ее превзойти. «Только не забудь оставить место для посуды и блюд с едой» эн превзошла самое себя, постаравшись украсить стол с большим вкусом, чем миссис Барри. Используя много росы и папоротников и обладая отменным художественным вкусом, она превратила обеденный стол в изысканный предмет искусства. Священник с женой, подойдя к столу, не удержались от восхищенных возгласов, вызванных такой красотой. «Это дело рук эн призналась сухо Марилла. А одобрительная улыбка миссис Ален была для н высшей наградой. Мэтью тоже сидел за столом, но как удалось этого добиться знали только Э и высшие силы. Видя, что брат находится на грани нервного расстройства Марилла в отчаянии отступила. Но н взяла дело в свои руки, да так успешно, что Мэтью теперь сидел за столом в своем лучшем костюме с белым воротничком, и не нелишённую интереса беседу со священником. С миссис Аллен он и словом не перемолвился, но, похоже, этого от него никто и не ожидал. Всё шло как по маслу, пока очередь не дошла до пирога. Миссис Аллен, присытившись разнообразием и обилием разных вкусностей, от него отказалась. Но Марилла, видя огорчение Энн, сказала с улыбкой, «О, вы должны хотя бы попробовать, миссис Аллен». «Энн испекла пирог специально для вас». «В таком случае я обязана его отведать», рассмеялась миссис Аллен, кладя себе на тарелку вслед за священником и Мариллой аппетитный треугольный кусочек. Миссис Аллен откусила от него, и хотя на ее лице появилось странное выражение, она ничего не говоря доела кусок. Заметив эту перемену, Марилла поспешила попробовать пирог, «Энн Ширли!» – воскликнула она. «Что ты в него положила?» «Все точно по рецепту, Марилла», – ответила Энн с горестным видом. «Что-то не так?» «Что-то не так? Да хуже не бывает. Мистер Ален, не прикасайтесь к пирогу. А вот ты, Энн, попробуй, что у тебя получилось. Что за специи ты употребила?» «Ваниль», – сказала Энн с пунцовым отстадолицом, после того, как попробовала свою выпечку. «Только ваниль». «Наверное, дело в разрыхлителе. Я подозревала, что...» «Разрыхлитель! Что за ерунда? Пойди принеси мне ту ваниль, что ты положила в пирог!» Эн покорно побежала в кладовую и вернулась с маленькой бутылочкой, частично заполненной коричневой жидкостью. Наклейка на бутылочке гласила «Первосортная ваниль». Марилла взяла бутылку в руки, откупорила ее и понюхала. «О, Боже!» Энн, ты добавила в тесто более утоляющее средство. На прошлой неделе я разбила бутылочку с ним, а остатки вылила в старую емкость от ванили. Частично это моя вина. Я должна была тебя предупредить. Но как ты умудрилась спутать запах ванили? Энн разразилась слезами, не в силах пережить двойной позор. Я не чувствовала запаха. У меня был сильный насморк. После этих слов она помчалась к себе в комнату, рухнула на кровать. И горько разрыдалась. Вскоре на лестнице послышались легкие шаги, и кто-то вошел в комнату. «О, Марилла!» — рыдала Энн, не поднимая головы. «Я опозорена навеки! Мне этого не пережить! Все об этом узнают! ли слухи распространяются быстро! Диана спросит, хороший ли получился пирог, и мне придется сказать ей правду! На меня будут указывать пальцами и говорить за спиной «Вон, девочка!» Которая добавила в тесто болеутоляющее средство! Гил, Ну, мальчики в школе никогда не перестанут потешаться надо мной. Жальтесь, Марилла, будьте милосердны. Не заставляйте меня спускаться сейчас и мыть посуду. Я все перемою после ухода священника и его жены. Теперь я никогда не посмею поднять глаза на миссис Аллен. Вдруг она подумает, что я хотела ее отравить. Миссис Линд говорила, что знает одну сиротку, которая пыталась отравить своего благодетеля. Но раз это средство принимают внутрь, не в пироге, конечно, значит, оно не ядовитое. «Скажите, это миссис Аллен, Марилла!» «Ты можешь встать и сказать ей это сама?» Послышался веселый голос. Энн вскочила на ноги. У кровати стояла миссис Алин, глаза ее смеялись. «Моя дорогая девочка, не надо лить слезы!» Сказала молодая женщина, встревоженная трагическим выражением лица Н. «Это всего лишь забавная ошибка. Такое с каждым может случиться». «Нет». «Только со мной!» — произнесла Энн жалобным голосом. «А я так хотела испечь для вас вкусный пирог, миссис Аллен!» «Я знаю, дорогая, и поверь, я ценю твою доброту и заботу, как если б пирог удался!» «А сейчас утри слезы. Спустимся вниз, и ты покажешь мне свой цветник!» «Мисс Кадберт сказала, что ты все сама посадила. Мне хочется на него взглянуть. Цветы — моя слабость!» Энн позволила миссис Аллен увести себя вниз, и, успокоившись, подумала, «Какое все-таки счастье, что миссис Аллен родственная душа!» Никто больше не вспоминал об обезболивающем пироге, и когда гости ушли, Энн вдруг поняла, что, несмотря на злополучный инцидент, получила большое удовольствие от вечера. Тем не менее, она глубоко вздохнула. «Как приятно думать, Марилла!» что завтра будет новый день, и в нем еще нет никаких ошибок. «Заверяю тебя, ты скоро это исправишь», сказала Марилла. «У тебя это хорошо получается». «Я знаю это», признала печально Энн. «Но какая-то надежда все-таки теплится. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды». «Не знаю, можно ли это рассматривать как достижение, если ты всегда делаешь новые». «Как вы не понимаете, Марилла?» Существует предел ошибок для каждого человека. Когда я подойду к нему, ошибки сами собой кончатся. Это утешает. Пойди и брось лучше этот пирог с виннием, велела Марилла. Людям есть его не по силу. Даже Джерри Бют спасует.